Глава 15. Кругом неприятности. «Сядь!» — коротко сказал я, но парень явно был вне себя от ярости. Он замотал головой, сжал зубы, кулаки, задышал тяжело и сипло. «Сядь, Алик!» — повторил я с напором и пнул под столом стул так, что он гостеприимно выехал и чуть развернулся к новому посетителю. Тот недовольно глянул на стул, на меня и на мороженое, стоявшее передо мной. Я уж приготовился перехватить его руку, если он вдруг шарахнет по вазочке, но он кивнул и опустился на стул. «Говори», — кивнул я, — «только тихо, не ори». Он сглотнул и оглядел зал. «Ты скажешь или нет? Где Саня?» «В больнице», — тяжело сглотнув, выдавил он. «Теперь давай тихонько и по порядку, не привлекая внимания». Я подвинул ему стакан мандаринового сока. «Пей, я не пил из него». Он хмуро глянул на стакан, порывисто подхватил, пролив немного на стол, и выпил сразу половину. Саня батя отметелил. Избил отец?» — уточнил я. «Саня сегодня пришел чуть живой, за живот держался. Сказал, что батя не поверил, что ты сам сбежал. Следы за гаражом нашел». И когда голод уехал, Саню уделал. Тот чуть кони не двинул. Батя ему даже скорую не вызвал. Саня сам ко мне припол сегодня, но не сидеть, не лежать не мог. Я, считай, силы его в травму увез. Его там приняли сразу и в областную увезли. Поехали. Куда она? К нему не пустят. Вставай, поехали в областную. Я поднялся из-за стола и двинул в сторону выхода. — Где твоя лайба? — спросил я, когда мы вышли из холодка. Он стоит. Мотнул он головой в сторону ушастого, понуро стоявшего у обочины. «Только я тебе говорю, Ксани все равно не пустят. Я пробовал!» «Еще попробуем!» Подмигнул я и открыл дверку. Дорога заняла минут пятнадцать. Олег вел нервно, дергал руль, резко тормозил и вваливал слишком много газа на старте. Машина дрожала и кидалась из стороны в сторону, как неприрученная кобылица. «Давай в ворота!» показал я на распахнутые ажурные створки. «Туда нельзя!» Засомневался он, затормозив посреди дороги. «Да давай уже жми! Открыто, поехали!» Он засомневался, закрутил головой и вдруг, решившись, дал газу, кинув машину, практически поднесущейся навстречу МАЗ. Тот возмущенно затрубил, зашипел, заскрежетал тормозами, а мы проскочили, буквально выпорхнув из-под колес грузовика. «А ты крутой!» Только и сказал я, скептически глянув на Алика. «Сейчас не тормози только». Наш запорик влетел на территорию больницы, оставив позади обалдевшего привратника. «Молодец, давай. Где отделение, помнишь?» «Да». Процедил он сквозь сжатые зубы и свернул на боковую аллею. В сан-пропускнике нас, естественно, послали куда подальше и не пустили. Сказали, что посещение закончены. «Иди подожди в тачке». Скомандовал я Алику, выходя вместе с ним. Он послушно пошел в машину, а я пошел вдоль здания. Свернул за угол и оказался у небольшого крылечка. На нем стоял мужичок лет 50 с усталым взглядом в тапочках и блеклом коричневом байковом халате. Он курил, держа сигарету без фильтра так, что огонек был спрятан внутри ладони. Военная привычка. «Батя», — обратился я к нему, — «травматология здесь?» «Здесь?» — кивнул он. «Не знаешь, смогу пройти?» «Не пустят», — мотнул он головой. «Халат нужен хотя бы». «А ты не одолжишь?» «Не, не такой, белый». «А такой-то надежнее?» Он пару секунд переваривал услышанное, а потом хмыкнул и кивнул. «Ну, бери, ухарь. К невесте, что ли?» «Не, к дружбану. Сегодня поступил. Саня Храпов». «Не знаю». «А можешь узнать, в какой он палате? Отмудохали его. Хочу поддержать малеха». «Пошли!» — согласился он и щелчком он бросил окурок в сторону. Мы вошли внутрь и поднялись по лестнице на третий этаж. «Погодь здесь!» — бросил мой новый союзник и, толкнув дверь, вошел в отделение. «Сейчас приду». Я отошел в сторонку, чтобы не маячить прямо перед входом. Здесь проходили сестры, врачи и больные. На меня никто внимания не обращал. Минут через десять появился мужичок. «Держи!» — усмехнулся он и скинул халат. Под халатом у него оказался другой халат. «Видал фокус? Одевай! Девятая палата. Отсюда налево. Повезло, что пост сестринский в другой стороне. Как зайдешь, морду тяпкой сделай и шуруй. Третья дверь по правой стороне. Запомнил? Ты пальтухан свой сними, как халат-то напялишь. И шапку, ёпт, давай сюда!» Или вон, на подоконник положь никто не возьмет, поди. Надо было тапочки тебе притортать еще. Ладно, сойдет. Я посторожу маленько, только ты давай недолго. Батя, с меня подгон. Улыбнулся я. Спасибо. Да ладно, че, мафия бессмертна. На сестру только не смотри, как на Вия в натуре. Спалишься. Я быстро переоделся и, войдя в коридор, пошел шаткой походкой налево от входа. Сразу пахнуло дезинфекцией и казенной едой. Кашей, капустой. Я осторожно осмотрелся. В противоположной части коридора было многолюдно, а здесь пусто. Первая, вторая, третья. Отлично. Толкнул дверь с белым ромбиком, внутри которого красовалась черная девятка, и зашел в палату. Палата была четырехместной, но занята была только одна койка. На ней лежал Саня Храпов. Он спал. — Сань! Тихонько позвал я и легонько потряс его за плечо. «Саня!» Он приоткрыл глаза. Мутные, что-то ему вкололи. «Санек, ты как?» Судя по виду, ему было не очень. Под глазом фингал на пол лица, губы разбиты, рука в гипсе. «Нормально», — с трудом проговорил он. «Жить буду». Я пожал ему здоровую руку. «Будешь, Саня, хорошо жить будешь. Я должник твой». Да ладно, чё? Он бы все равно рано или поздно. Что врачи сказали? Сказали, что родители вызвали. Усмехнулся он. А менты были? Они ж за это закроют его? Не закроют. С трудом усмехнулся Саня. Я сказал, хулиганы напали, хотели деньги зашибить, вот и избили. Ты что не сдашь его? Ты чё серьезно? Он прикрыл глаза. Саня, нет. Твердо ответил он. «Ладно, понял. Еще что сказали. Врачи». «Сказали, решают, будут делать операцию или нет». Произнес он и замолчал. «Какую?» «Зашивать там что-то», — пояснил он после паузы. «Куй знает. Они меня накачали, не соображая ни хера. Ты это... Уходи, скоро припрется, родитель мой». «Пойду, пойду, не переживай. Ты знаешь, что мне скажи. Долго тебя тут продержат. Если без операции, тогда завтра домой отправят. Но это ничего. Он уже ничего не сделает. Жалеет уже, что отхерачил. Я его знаю. Зашибись, жалеет он. Его голод вчера чуть на куски не порвал. Сердце вырвать грозил. Это пиздец угроза. Последняя. А тебе заныкаться надо. Батя, если тебя не приведет, ему... «Не позавидуешь, короче. А значит, он будет жопу рвать, чтоб тебя взять. Ты сейчас и днём, и ночью под угрозой. Лучше уезжай отсюда». «Какой он нахер бати после этого?» «Ничего. Мне два года осталось, а потом он меня не увидит. А если его посадят, меня могут в интернат законопатить. Нахер надо, короче». «Послушай, можешь мне сказать кое-что? Я тут одно дельце хочу провернуть». «Какое дельце?» Я взял стул, придвинул к кровати и начал объяснять суть вопроса. Но нормально поговорить мы не успели. Дверь открылась, и тут же раздался резкий женский голос. «Это еще что за новости?» Я обернулся. На пороге стояла молодая, строгая и очень сердитая медсестра. «Из какой палаты?» «Из третьей», — улыбнулся я. «Уже ухожу». «Третья женская? А это что?» Увидев на мне брюки и ботинки, сестра разъярилась. «А ну-ка, идем к зав. отделением. Как ты сюда пробрался?» «Ухожу, ухожу уже!» «Безобразие какое!» «Не должны такие красивые девушки быть такими сердитыми!» Подмигнул я. «Я сейчас милицию вызову!» «Ладно, Саня, выздоравливай скорее, пошел я!» Я вышел из палаты и пошел на выход из отделения. За застекленной дверью меня поджидал мужичок. «Спалился?» Усмехнулся он. «Ага, даже здесь слышно было». Я снял халат, отдал хозяину и повернулся к двери. По коридору в сторону девятой палаты шел врач и... Храп, похожий на бульдога чувак, с огромными мешками под глазами и обвисшими брылями. Он шел мимо стеклянной двери, за которой в этот момент стоял я. Почувствовав, что за ним наблюдают, Он начал медленно оборачиваться на ходу. Мне очень хотелось, чтобы он меня увидел. Хотелось сделать что-то, чтобы у него от злости башка взорвалась. Например, сложить руку, как пистолет, и выстрелить в него, или показать неприличный жест. Но, подумав, что это может плохо сказаться на сане, я передумал и просто отвернулся. — Тебе привет! — сказал я, забравшись в Запорожец. — Че, прошел, что ли? — С недоверием спросил Алик. «Прошел, прошел. Девятая палата, если что. Но я надеюсь, завтра его выпишут. Поглядим, в общем. Сможешь мне маякнуть, когда он дома появится?» Что сделать?» «Позвонить». «Ну ладно, попробую. Автомат есть». «Хорошо. Отвези меня во встречу, пожалуйста». «Сейчас, что ли?» «Да». «Ну, давай, заводи свой Бэтмобиль». Во встрече меня встретили гостеприимно. Сапфир сразу разогнал всех подручных, что-то с ним обсуждавших, и сделал мне знак подойти. «Жар, проходи, не стой!» — сделал он широкий жест. «Садись ко мне за стол. Катя, принеси пиво!» «Я не буду». «Почему?» — удивился он. «Зря. Хорошее пиво». «Спасибо». «Да ладно, чё там? Тебе спасибо». «Уже, что ли?» — нахмурился я. «Да, вчера прямо». «Хм, мне казалось, брать сапфира должны были позже, в конце марта. Ну, так даже лучше было. Я Валыну то велел синицы подбросить незаметно. Когда облава-то пришла, чик-чирик, мы у него в бане были. Там все обшмонали и такие прихерели. Валына лежит в целлофан, замотанная прямо в бане, а на ней пальчики, пальчики, пальчики, и все не мои, а синицыны». Он, дурачок, меня обучал, как заряжать, передергивать, досылать патрон, а я-то замотал и обратно ему. Его когда брали, он фраер шерстяной орал, мол, не мое это, сапфирте типа подкинул. Со страху-то лепил все подряд, не стыдясь. В глаза мне смотрел и пургу гнал. Знал, что я знаю. Шкуру спасал. Мусарета записали все, и меня взяли, и его. А потом пальчики проверили, и привет. Сам себя приговорил дурень. «Я его рожу век не забуду, крыса конченая!» «Поздравляю!» — усмехнулся я. «Только...» «Что только?» Тут же нахмурился он. «Да ничего!» — махнул я рукой. «Выкладывай в натуре!» «Нечего выкладывать. Просто хотел сказать, что синица-то за предательство поплатится, а вот тому, кто все это затеял, похеру мороз. Ты лишился человека, которого он совратил с пути истинного». А сам остался в тени. Кукловоду от всей этой возни не холодно, ни жарко, выгодная у него позиция. Пусть он своего не добился, но и не потерял ничего. При своих остался. Это да, помрачнел сапфир. Голод, сука, выскользнул, падла. Припереть нечем, открутится, даже если сход устроить. Значит, надо его самого припечатать так, чтобы больше уже не смог выскользнуть, правда? Подвести под ментов. — Надо, — хмыкнул он. — Только тебе что за дело до моих заморочек? Ты-то что с этого имеешь? Чужими руками хочешь голода сковырнуть? — Почему же чужими? — пожал я плечами. — Я и сам в этом деле готов поучаствовать. Но и без тебя, Олег Николаевич, не обойдусь. Смотри, какой крученый мент мне попался. Ментам верить нельзя, высокие продажные. Мне можно, я не мент. «Не мент он. Давай, не мент. Рассказывай. Детали пока прорабатываю. Сообщу в ближайшее время. Но есть еще вопрос. Нет ли у тебя мента прикормленного?» До общаги я добрался на такси безо всяких приключений. Никто меня не поджидал и не бросался из-за угла. Храпу сейчас было чем заняться и без меня. «О, пришел?» — разулыбался Давид. «Заходи, дорогой!» «Ты чего?» — удивился я. — У тебя день рождения? — Нет, — засмеялся он. — У меня день рождения? — Тоже нет, но дело у меня к тебе есть. — Ну, давай свое дело, — кивнул я. — Покушай сначала. — Нет, не буду, я поел уже. же, так сказать. Сапфир меня накормил, так что добывать сегодняшним вечером пищу было не надо. — Ладно, я сам тогда. — Говори, чего хотел-то. «Короче», — замялся он, не знаю, как сказать. Ты Нину помнишь?» «Ну?» «Такая блондинка, высокая, все при ней». «И что с этой Ниной? Жениться хочешь?» «Ой, да перестань», — нахмурился он. Скажи «Скажешь тоже. У нас свидание на неделе, в ресторан пойдем. А после ресторана идти некуда, сам понимаешь. А мне, как назло, подработку перенесли на этот день». «Подработку?» — удивился я. «Ну, как ее назвать-то? Сторожем по ночам в детском садике. Забыл, что ли?» «Слушай, Давид, я вот не понял, зачем тебе подработка? Тебе с основной работы денег не хватает?» «Эй, зачем так говоришь? Работа такая, что грех отказываться. Пришел, поспал спокойненько, и все. 70 рей на кармане в конце месяца. Так вот, сможешь выйти за меня? Я, если не выйду, меня уволят, там разговор короткий. А желающих на это место дофига и больше». «Ну что, виручишь? Ты там придешь, на диванчике устроишься, выспишься хоть по-человечий?» «Эх, Давид, Давид!» Я не успел сказать, мол, так и быть, приду, потому что дверь распахнулась и в комнату ворвался зубатый. «Так!» — четко и безапелляционно отчеканил он. «Милиция! Жаров сидеть на месте, остальные на выход!» «Не торопись, Давид!» — усмехнулся я. «Мент не настоящий, Липовый, можно сказать». Зубатый сделал несколько крупных шагов и, подойдя к Давиду, сунул ему под нос раскрытые корочки. Давид с тревогой посмотрел на удостоверение, бросил быстрый взгляд на меня, а потом молча встал и вышел из комнаты. «Вот что, Жаров!» — усмехнулся мент, глядя мне прямо в глаза. «Ситуация такая, что тебе не позавидуешь. Если тебя схватят люди храпа, сам же понимаешь, какой для тебя вырисовывается итог». «Будут выбивать информацию всеми методами, пока ты все не расскажешь, а потом воткнут финку в бок и поминай, как звали». «И какой вариант?» — спросил я, ясно понимая, куда он клонит. «Отдать все тебе?» «Да, нужно все отдать и точка. Ты уже должен был понять, что с такими деньжищами тебе не выжить. А так отдашь, облегчишь совесть, и никто тебя не будет дергать». «Нет денег, Зубатый. Ты придумал какую-то хрень. Навёл на меня бандюков, и хочешь всё типа изменить. И не было у меня таких сумм. Так что попытка твоя разрубить этот узел нелепа, если не сказать смешна. Он прожег меня взглядом, пылающим от гнева или от чего он там пылал. — Зря, — усмехнулся Старлей. — Очень даже зря. Потому что сейчас ты сам себе приговор подписал. — Александр Петрович! — раздался из коридора звонкий голос Насти. Она влетела в комнату и чуть не наткнулась на Зубатова. «Ой, здрасте!» «В общем, если чего надумаешь, звони!» Подвел он итог. «Здрасте!» На Настю он едва взглянул, хотя была она хорошо подготовлена ко встрече со мной. Все нужные акценты были сделаны, и ее облик можно было назвать выверенным и совершенным. Где было нужно, все торчало, где было не нужно, ничего не топорщилось. Коса была туго сплетена и взывала к тому, чтобы ее схватили сильной мужской рукой, а кофточка едва не лопалась под натиском юной, не знающей покоя плоти. Зубатый еще раз сверкнул глазами, злясь должно быть еще и на себя, потому что выступил неубедительно и тускло. «Петля сжимается», — добавил он и вышел из комнаты. «Разумнее всего было бы пожить несколько дней в другом месте», не светиться здесь и затаиться. Но я к собственному стыду еще не завел секретного пристанища с какой-нибудь очаровательной хранительницей. Поэтому приходилось крутиться на глазах у хищников, пытающихся меня сожрать. «Александр Петрович, завтра суббота?» — улыбнулась Настя. «Вы что будете делать?» «Буду продолжать терапию», — ответил я. «Лежать и вспоминать, как старый дед». «То есть у вас планов нет?» «Нет», — подтвердил я. «А поехали с нами на турбазу», — предложила она. «Что за турбаза?» «Да наша фабричная, не помните? В Елыкаево. «Хм...» — призадумался я. «Поехали. Надо было раньше вам предложить, но я стеснялась. Мы едем с нашим цехом. Правком путевки выделял, помните? Несколько человек не смогли поехать, а проживание и питание уже оплачено». «А напомните мне, пожалуйста, далеко ли она от города, турбаза эта?» «Полчаса на автобусе. Там есть остановка и ходят рейсовые каждые 30 минут. Но туда мы на служебных поедем. Через час отправляемся от завода управления. Вот я балда, надо было сказать. Может быть, вы еще кому-нибудь предложили?» «А знаешь, Настя, поехали», — поразмыслив сказал я. «Свежий воздух может благотворно повлиять на мою память, правда же?» «Пока суть до дела...» Пару дней побуду подальше отсюда. Подальше. «Правда!» По-детски восторженно воскликнула Настя. «Как здорово! Вы из мужчин один будете. У нас одни девчата. Но зато у вас комната отдельная будет. Девушка же вам не подселит, понимаете? Я так рада! Там же лес хвойный замечательный. Погуляете, сил наберетесь. Ну, тогда даю вам 20 минут на сборы. Надо пораньше прийти». Через 20 минут мы вышли из общаги и пошли в сторону фабрики. Я несколько раз посмотрел по сторонам, выявляя опасность, но ничего подозрительного не заметил. «Давайте тут срежем», — предложила Настя. «Мне надо тортик купить, девчонки поручили, а здесь дорога короче». Я кивнул и сошел на тропинку, туда как раз, где на меня устраивали засаду. Сейчас дорога была свободна. Уже вечерело, опускались сумерки, что для конспирации было очень даже неплохо. Мы спокойно прошли по тропинке мимо елочек, Завернули за трансформаторную будку и готовились проскочить мимо голых прутьев кустов, оказаться на небольшом пустыре с обратной стороны булочной, когда я услышал торопливые шаги и приглушенные голоса. Навстречу нам выскочили два человека. — Жар, ты куда собрался? — глумливо спросил один. Они стояли в тени, и я не мог их как следует рассмотреть. — Да у него в сумке бабки, и у девки тоже. — Девку не упустите! — раздалось сзади. Их было трое, я один. По крайней мере, не пятеро, да, Насть? Как можно более беззаботно подмигнул я ей.